Наталья Нестерова Кошки-мышки Инни Веремеенко, чье изящество и женская хрупкость Таят подлинную мудрость Глава первая Князи в грязи На завистливый вопрос подруг, откуда берутся такие мужики, я честно отвечала, они валяются на улице. Своего мужа я действительно нашла на тротуаре, вернее, на грязной тропинке. В прошлом столетии, 10 лет назад, холодной осенью 97 -го года. Возвращалась поздно вечером. Дождь, слякоть, темнота. Узкая дорожка. По одну сторону глухая стена здания, по другую — ограда детского сада. Противное место, зато путь до дома сокращается на 15 минут. Неожиданное препятствие. На земле сидит мужик. Спиной привалился к дому, ноги вытянул. Конечности у пьянчуги, а кто еще как не в хлам пьяная зараза, длиннющие, пятками упирается в забор. Не обойти, а перешагивать боязно. Вдруг очнется, сделает мне подсечку, повалит. Сейчас голова у него на грудь упала, похоже дрыхнет. Но все равно страшно. Развелось алкоголиков. Не пройти, не проехать. Оглянулась назад. Возвращаться? Ой, как не хочется. Дождь льет, ноги промокли, зонтик забыла, капюшон куртки не спасает. А почему, собственно, всякой пьяни боятся? Они наклюкаются, спят на дороге а мы должны обходными путями колесить дудки. Эй, мужик, — пнула я ногой пьянчугу, — костыли подбери. Если он проявит агрессию, успею удрать. Человек, не стоящий на ногах, вряд ли бегает лучше меня. Алкоголик пошевелился, но не ответил. — Дай дорогу, — говорю, — стукнула его носком ботинка посильнее. — Что? — поднял голову. Темнота, лица не разглядеть. Только видно, что без шапки голова, как лысая, мокрыми волосами облеплена, вскакивать не собирается. Позвольте мне, пожалуйста, пройти. На всякий случай культурно попросила. Перешагивайте, считайте, что я мертвый, почти внятно проговорил он и снова уронил голову. Жалость во мне вспыхнула, как спички в коробке одна за другой по Почему я сразу, пьянчуга, алкоголик. Первая спичка. «А может, человеку плохо?» Вторая спичка. «Сердце, инфаркт, язва, ангина. Вся коробка занялась». «Нет, ангина из другой области. При ангине лежат в постели под теплым одеялом, а они валяются на улице под дождем. Мужчина кажется не старый, а больной». «Точно, сердце. У нас в классе был мальчишка». Верста Коломенская чаще по больницам лежал, чем в школу ходил. Говорили, очень быстро растет, сердце не справляется. Этот тоже немалого роста. Вымахал, а сердце отказывает. «Вам плохо?» — присела я на корточки. «Очень», — не поднимая головы, ответил. «Сердце?» Он промычал. «Можно расценить как согласие. Надо скорую». Но сюда машина не подойдет до проезжей части почти километр. Что же делать? Идите своей дорогой. А вы? А я буду умирать. Спиртным от него, конечно, пахло, при пороке сердца водку глушить. Но еще отчетливо улавливался запах дорогого лосьона. При близком рассмотрениях, этих в потемках, я отметила: молодой мужчина лицо безошибочно указывает на то, что это не алкоголик запущенный а вполне цивильный представитель сильного пола. Такого сильного, что на ногах не держится. «Погодите умирать. У нас медицина передовая. А у вас таблеточки есть? В карманчике. Носите с собой». Я беззастенчиво шарила по его карманам. Вывалила содержимое на землю. Связка ключей, пачка сигарет, зажигалка, носовой платок, мелкие монеты. Никаких тебе пилюлей. Внутренние карманы. Мужчины самое ценное кладут в те карманы, которых мы не имеем, на внутренней стороне пиджаков. Расстегиваем ему куртку, ищем, обследуем. «Девушка, вы меня грабите?» «Ой, дядечка!» В волнении я назвала его «дядечкой», хотя лет больному не намного больше, чем мне. «Вы только подождите бредить, ладно? Черт! да где же ваши таблетки?» «Пухлый бумажник, паспорт, еще какие-то бумаги». Не намека на лекарство. Телефон сотовый. Престижная вещь, которую может себе позволить далеко не каждый. Как по нему звонить, чтобы сообщить родным о приступе? Нажимаем верхнюю кнопку, загорелся экран. Мигнули слова: батарейка разряжена. Экран погас. И сколько еще не давила я на кнопки, телефон оставался мертвым. Все у бедолаги разрядилось, и телефон, и сердце. Продолжаю обыск лезу глубже ведь на рубашке тоже есть карманчик может он на груди хранит пилюли щекотно дернулся умирающий вам точно плохо настороженно спросила я отстранившись хуже не бывает горько заверил он наверное перед концом в вагонии всякое происходит я не медик учусь на третьем курсе экономического факультета университета понятия не имею как люди с жизнью прощаются если по кино судить то должны слабеть по кино судить глупо любой ребенок знает затолкала его вещи в собственные карманы захватила его лицо ладонями чтобы на меня смотрел прямо щеки колки утром наверное брился У нас два варианта слышите не теряйте сознание пожалуйста дышите глубже или на проспект, Я дернула головой в сторону, откуда пришла. «И там вызываем скорую из телефона автомата». «Ещё найди исправный», — тихо добавила я. «Или транспортирую вас к себе домой. Путь в два раза короче, и телефон точно работает». «Кто принимает решение?» Больной безмолвствовал и смотрел на меня так, будто пришел его последний час, и видит он перед собой смерть, то есть даму в балахоне и с косой. Капюшон куртки, конечно, свалился мне на лоб, но косыта у меня не было. Похоже, решение принимаю я. «Мрак», — пробормотал сердечник. Все, отключаюсь». И действительно отключился. Глаза его закрылись, голова мгновенно потяжелела. У меня было ощущение, что держу в ладонях многокилограммовый арбуз. «Стойте», — попросила я. То есть сидите, но не умирайте, господи! Люди на помощь, придите кто-нибудь, помогите! Как же! Людей смыло дождем, унесло в тепленькие квартирки, а человек погибает у меня на руках. Почему у меня-то? Вечно не везет. Себя потом пожалею. Он дышит, еще дышит. Значит, потащили к своему дому, что надежнее? У меня прабабушка на войне служила санитаркой. В восемнадцать лет фигура у бабушки была под стать моей, хрупкая и рост ниже среднего. «Бабуля?» — спрашивала я в детстве. «Как же ты раненых с поля боя таскала? А если он большой и толстый?» «Всякие бывали», — отвечала бабушка. «Легких мужиков не бывает». Один раз полковника эвакуировала. Он случайно на передовой оказался. И штаба фронта захотелось пороху понюхать. Сдурел от страха, когда бомбежка началась, не в ту сторону побежал. Ранила всего-то вляжку, осколком. Наши ребята при таких ранениях сами ползли, а этот ойкает и верещит. Делать нечего, поволокла. Больше центнера, полковник. Пуза как у бегемота и хоть бы сволочь здоровой ногой отталкивался, помогал. Нет, стонет и почему-то не матерится. А у меня последние жилы рвутся. «Ты бросила бы его, бабушка?» «Раненого», — удивилась она. И потом, в смысле, когда я его доставила... Нет, еще через некоторое время. Оказалось, что в штабе фронта он, голова на троих помноженная. «Как это?» «Головастый очень, стратег. Или тактик?» — сомнением спросила сама себя бабушка. «В общем, операции мой бегемотик разрабатывал такие, что солдат берегли, а фрицам порох удавали. Не то что те, кто бойцов за дрова держал, а не за людей. Он-то мне...» — с гордостью похвалилась бабушка. Потом два ящика американских продуктов прислал и к ордену представил. Не знаю, не представляю, как бабушка волокла своего полковника по кочкам и оврагам. Ордена мне не надо. Но, елки моталки как тяжелы мужчины. Я его по ровной дорожке протащила метров сто, сначала за подмышки подхватив, потом за ворот куртки уцепившись. Согнулась в три погибели, Сумка через плечо, как у настоящей санитарки. Тяну изо всех сил, а двигаюсь с черепашьей скоростью. Так он у меня помрет до да медсанбата, тьфу ты, до больницы не добравшись. Передышка. Распахнула его куртку, ухо к груди приложила. Сердце, кажется, бьется. Не понять, потому что мое собственное сердце подкатило к горлу и рвется наружу, барабанит в ушах. В эту минуту мне отчаянно хотелось оказаться дома в тепле и сухости. Сбросить с себя мокрую одежду, понежиться в теплой благоухающей ванне. Выбраться из нее, когда подруга Майка, потеряв терпение, заявит ультимативно: не сколько хочешь, но четвертый раз, блинчики, я тебе разогревать не стану. Мы с Майкой снимаем однокомнатную квартиру. Правильнее сказать, снимает Майкин папа, оплачивает. Мы из одного города, но прежде друг друга не знали. Майка училась в школе с английским уклоном, а я — в соседний с домом. Обе поступили в столичные вузы. Непостижимым образом Майкин папа меня вычислил, определенно навёл справки о моем моральном облике, удовлетворился и предложил поселиться в однокомнатной квартире вместе с его драгоценной доченькой. Вначале я приняла это в штыки. Мама сказала, «Не торопись». «Осмотрись, за общежитие ведь тоже надо платить. А с деньгами у нас... сама знаешь». Майка оказалась потрясающей девчонкой. Родители ее баловали-баловали и почему-то не избаловали окончательно. Наверное, здоровую натуру нелегко испортить. Майка — пышечка, очень любит вкусно поесть. Страдает из-за своей фигуры, не попадающей под современные стандарты. Я говорю... Ты вылитая Мэрилин Монро, и при этом не сильно кривлю душой. Ну о Майке речь впереди. Пока же только замечу, что откармливать меня Майка считает своим святым долгом, да и готовить ей нравится. Ау, Майка, где ты? В 300 метрах и в недостижимой благодати. А я тут с живым трупом, чтоб он сдох. Нет-нет, пусть живет. Еще немного протянуть. Точно полтонны весит. Тяжесть дикая. У мужчин, наверное, кости и свинца, мышцы и стали. Вода в их теле заменена на ртуть. Кто сказал, что человек состоит на 80% из воды? Он не исследовал мужчин. Вдалеке, размыто за строями дождя, показалась фигура. Я вскочила и замахала руками. «Мужчина! Женщина! Кто вы там? На помощь! Сюда, ко мне! Спасайте!» Фигура, двигаясь неровно, покачиваясь, приблизилась. Оказалось, нетрезвый мужик. «Конечно, кто сейчас на улице остался? Алкоголики, больные алкоголики. И я несчастная». «Пожалуйста, помогите!» — взмолилась я. «Надо его донести до дома». «Перебрал твой мужик?» Вдаваться в подробности — это день не мой муж, а человек, нуждающийся в срочной медицинской помощи — мне представилось лишним. Начнутся расспросы, потеряем время, которое для больного на вес золота. Попросить мужика вызвать скорую — уйдет и поминай, как звали. Поэтому я кивнула, мол, да, муж надрался, и повторила просьбу. «Лады», — согласился алкоголик номер два. Мужскую солидарность еще не отменили. А так все отменили. Революционные праздники, совесть, бесплатную медицину. Водки, свободы и порнографии завались, а радости нет. Может, понесем? прервала я. Берем ты за ноги, я за плечи. Раз, два, подняли, поехали. Сердечника мы оторвали от земли сантиметров на пять то есть практически волочили по лужам. Кроме того, моего нетрезвого помощника шатало из стороны в сторону. Он ковылял спиной по ходу, справа-лево у него было плохо. На моей вправо он дергался влево и наоборот. Несколько раз врезался в припаркованные автомобили и в стволы деревьев, падал и чертыхался. Мягко сказано «чертыхался», вы понимаете. В итоге предложил развернуться. Я тащу за ноги мужа, двигаясь спиной вперед, а добрый алкоголик идет лицом. Дело пошло быстрей. Промокла я насквозь. Верхнюю одежду промочил дождь, нижнюю пот. У дверей подъезда, как только я их открыла, набрав код замка и, подхватив ноги сердечника, собралась втиснуться в проем. Добрый алкаш завопил. Нельзя ногами вперед, так только покойников. Как? «Уже?» «Разворачиваем. Я с головой твоего мужика вперед пойду. Заходи слева, в смысле справа, крутись!» Наши круговращения напоминали суету бестолковых грузчиков, которые пытаются доставить негабаритный груз. Но груз-то был живой. Мы несколько минут менялись местами, при этом то вместе двигались влево, то одновременно вправо. Елозили телом несчастного по площадке у двери. Мои силы, физические и психические, были на исходе. Дверь подъезда захлопывалась, я снова ее открывала. Казалось, этому кошмару не будет конца. На счастье, из подъезда выходил мужчина с собакой. «Друг, подсоби», — попросил его добрый алкоголик. «Видишь, мужик в усмерть, а баба его бестолковая». Возмущаться не приходилось. «Я не баба, не бестолковая, мужик не мой». Но скорее бы все это кончилось. Просительно посмотрела на соседа. «Очень вас прошу». «Вы снимаете квартиру на втором этаже?» спросил он. «Трезвый. В мире еще встречаются трезвые мужчины». «Да», — кивнула я. «Пожалуйста, тут обстоятельства долго рассказывать, а время не терпит. Пожалуйста, помогите внести больного человека в квартиру». «Таким больным надо меньше пить». «Вы даже не представляете, насколько правы». «Подержите собаку. Возьмите поводок. Не дергайте. Айк, свои». Прогулка несколько откладывается, но, безусловно, состоится. «Тебе придется повременить с отправлением естественных потребностей». Он разговаривал с псом, словно тот имеет человеческое среднее образование. «Я вела собаку и думала о том, как правильно говорить про естественные потребности. Их отправляют или оправляют? Нужду естественную точно справляют. Со мной случается. В неподходящий момент начинаю размышлять о вдруг возникшем ребусе. И теперь, мокрая и взволнованная, с больным сердечником в придачу, правила русской стилистики мысленно вспоминаю, хотя никогда не была в них сильна. Айку, беспородной, но очень симпатичной собаке, отчаянно хотелось на улицу. Однако он смиренно подчинился. Только вздохнул совсем по-человечьи коротко заскулил. На мои причитания «хорошая собачка, умная, добрая», не обращал внимания. Собаки со средним и неполным высшим образованием колести глухи. Больного сердечника донесли в рекордные сроки, за каких-нибудь три минуты. Майя открыла дверь на звонок и оторопела застыла. Два мужика держат за руки ноги третьего, Бесчувственного, а рядом я с собакой. «Посторонись», — велела я, — «выносите». «Куда складировать?» — спросил алкоголик. На секунду я замешкалась. Майя спит на диванчике, а я на кресле кровати. Укладывать на нашей постели грязного, мокрого забулдыгу, хоть и насквозь больного, перебьется. Тут кладите в прихожей к стеночке. Спасибо вам большое, очень признательно. «Всего доброго! До свидания!» Майя изумленно тыкала пальцем в длинное тело, занявшее весь коридорчик, и заикалась. «Это что? Кто? Откуда?» «С улицы», — ответила я на последний вопрос. Волокла его от детского садика, из последних сил. «Зачем?» — округлила глаза Майя. «Хватит вопросов, быстро вызывай скорую». «Кому?» «Майка, очнись! Человек крайне болен! Сердечный приступ!» «У этого приступ?» — теперь она тыкала двумя пальцами. Валяющийся на нашем полу молодой человек, умирающим не выглядел. Под ним растекалась куча грязной воды, да и весь он смотрелся, как долго катавшийся по земле субъект, что, впрочем, недалеко от истины. «Да, у него порог сердца, быстро рос, видишь, вымахал. Ты давно его знаешь?» Вообще не знаю! взревела я. Майка, звони. 01, или 03 кто-то из них скорая помощь. Говори наш адрес, пусть мчатся. Но Майка не сдвинулась с места и продолжала уточнять: Порог сердца? Уверена! У моего брата двоюродного порог был. Ногти синели и губы, а у этого нормального цвета. И Харя самодовольная, кто тебе сказал, что у него приступ? Никто. Сама подумала. Подкрадывалось осознание того, что сваляла большую дуру. Такую большую, что даже перед Майкой стыдно. «Чем ты думала?» «Чем думала, то и получилось». Пробормотала я и принялась оправдываться. Он говорил, что умирает, что сердце у него... «Какое сердце, Лида? Посмотри на этого бугая! У него вместо сердца мотор тракторный!» Будто в подтверждении ее слов... Молодой человек глубоко вздохнул, повернулся на бок, повозился, удобно устраиваясь. Нос его пришелся точно в обувную полку, еще точнее, в мои туфли. Он еще раз втянул воздух и... захрапел. «Лида!» В моем имени, как его произнесла Майка, было все. Возмущение, испуг, подозрение в сумасшествии, отчаяние и страстное желание услышать от меня внятное объяснение происходящему. Что я могла ей сказать? Если откровенно, буйное воображение и способность к самовнушению иногда приводят меня в состояние глубокой паники. Однажды в детстве, сидя дома безо всяких поводов, вдруг представила, что маму сбила машина. Мамочка умирает. Окровавленную ее везут в больницу. Последние вздохи, и мамы больше нет. Скорая, минуя больницу, подкатывает к моргу. Никогда самой дорогой любимой мамочки больше не будет рядом. Не утешит, не обнимет, не поругает, не посмеется над моими проделками. Исчезнет. Буду жить с бабушкой, которая по утрам станет кормить ненавистной овсянкой. Ходите на кладбище, где рядом с папиной и прабабушками могилами появится мамина отчетливо представила надгробный памятник как кладу к нему цветочки горе захлестнуло меня к тому времени когда мама пришла с работы я уже три часа бурно рыдала и потом еще долго висела у нее на шее, твердя сквозь икоту ты живая живая отлично сдала экзамены в университет за два дня до окончательных результатов умудрилась внушить себе что не поступила. Куда мне провинциалочки против столичных абитуриентов, у которых и связи, и репетиторы, и взятки? Вернусь домой, пойду работать кондуктором в автобусе. Если повезет, лаборанткой в мамин техникум. Учителя школьные расстроятся, а некоторые из подруг позлорадствуют. Литка-то высоко взлететь хотела, да и приземлилась на пятую точку. Какие математические способности, какие победы на Олимпиадах? Не задавалась бы, поступала бы в наш институт, как все. Москва и кукиш показала. И правильно. Я собрала вещички, чтобы ехать на вокзал покупать билет и отправляться домой. Завернула в институт посмотреть на списки только из мазохистского желания сделать себе еще больнее. И даже когда читала в списке поступивших «Красная Лидия Евгеньевна», думала, что у меня есть полная теска. Не такая уж частая у нас фамилия, и моей тёстке тоже, наверное, доставалось. Дразнили красный для быка, варианты ежа, осла, слона, опасный. Но потом, конечно, шарики и ролики встали у меня на место. "Лидам?" повторила вопросительно Майка. "У меня бывает", призналась я. "Что бывает? Бомжей домой таскаешь? Не только" «У меня развито воображение». «В какую сторону развито?» «Чё пристало?» «Ошиблась нечаянно. Убить меня теперь?» «Давай его на лестничную клетку вытащим. Пусть под лестницей отсыпается». «Хотя...» Тут же я засомневалась. Сосед с собачкой увидит, решит, что мы подозрительные девицы, пожалуются хозяйке, а она оттурнёт нас с квартиры. «Воображение у тебя в самом деле богатое». Лида, а если он начнется среди ночи, ограбит нас или чего хуже? А от чего хуже, не мечтай. Шутка. У меня все его документы. Не могу больше. Я мокрая, холодная, голодная, несчастная. Если немедленно не приму в ванну, заболею воспалением легких, суставов мозга. В мозге у тебя уже началось. Ладно, иди в ванну. Я чай заварю и пюре с котлетами погрею. Ляжем спать, дверь в комнату диваном подопрем, а на кухне и в коридоре воровать особо нечего. Пусть дрыхнет валкаш. Горячая вода, благоухающая пена мое тело погруженное в жидкость. Как мало человеку для маленького счастья надо, желательно, чтобы в коридоре вашей квартиры не храпел неизвестно кто и звать никак. Впрочем, как приблуду зовут, я скоро узнала. Пришла Майя, протянула мне чашку чая, села на край ванны и раскрыла чужой паспорт. Поляков Максим Георгиевич, 71-го года рождения. Значит, 26 лет? Я бы больше дала, но, может, потому что пьяный и грязный. Не женат, во всяком случае, отметки не имеется. Мне чихать на его семейное положение. «Москвич», не обращая внимания на мои комментарии, листала паспорт Майя. Прописка постоянная, улица Русаковская, дом, квартира. Где это? Кажется, в районе Сокольников. Майка нехорошо рыться в чужих документах. А кого попало в дом приносить, хорошо? Молчи уж. Тут еще пропуск какой-то. На работу, наверное. Литка. Он старший менеджер в консалтинговой фирме. Круто. Никогда бы не подумала, что специалисты по консалтингу валяются на улице дернула меня нелегкая а может ты свою судьбу притарабанила? мечтательно спросила майка как в воду глядела но тогда майкины слова показались мне верхом абсурда еще не хватало мне женихов с газонов подбирать майка неисправимый романтик и я презрительно хмыкнула покрутила пальцем у виска нет лида правда продолжала Майка. «Я же его обследовала». «Чего-чего?» «Внешне осмотрела. Литка. он приличный, хоть и грязный, но не бомж. Ботинки, брюки, рубашка, джемпер, куртка. Все фирменное, дорогое». «Как обстоит дело с его нижним бельем? Без заплат?» «Она еще надо мной издевается. Чья бы корова мычала? Знаешь, сколько стоит его бумажник? Сто долларов, не меньше, у моего папы такой. А в бумажнике...» «Давай присвоим». Разнеженной в благоухающей ванне с чашкой ароматного чая в руках теперь мне легко было потешаться. «А что?» — прихлебывала я чай. «Нечто не заработало? Не будь меня сердобольной валялся бы под дождем, простудился насквозь. А сейчас — вверх комфорта. Спит в тепле, вдыхай терпкий аромат нашей обуви. Сколько возьмем? По таксе. Такса — по нашему усмотрению». Оставь мелочишку на проезд в метро, остальное экспроприируй. Купишь себе сумку новую, а я зимние сапоги справлю. И еще микроволновку приобретем, чтобы не было хлопот с разогреванием ужина для меня. Как там, кстати, пюре и котлеты? Съем все, тарелку оближу. Маечка, куколка, покормишь? «Ой, Лида!» — поднялась моя подруга. «Я тебя иногда не понимаю, то есть периодически часто не понимаю». Два года знаю, а ты по-прежнему сюрпризы преподносишь. То простая, как валенок, не приспособленная к жизни, то знания обнаруживаешь, которыми только нобелевские лауреаты владеют. Вроде генома человека. Помнишь, ты мне рассказывала, объясняла, а у меня только собственная мысль в памяти осталась. Какая литка умная. С другой стороны, найти дуру, которая пьяного мужика к себе домой тащит. Есть хочу. Завопила я и поболтала ногами. На Майю полетели брызги. Хватит песочить. Голодному человеку психоанализ противопоказан. «Не брызгайся! Как ребенок, честное слово. Иди ужинай, я все разогрела. И вытирайся своим голубым полотенцем, а не моим розовым. Тысячу раз тебе говорила. Мое розовое, твое голубое. Она еще и дальтоник, неряха, параноидальная личность», — бурчала Майя, выходя. «За что люблю, если моими полотенцами вытирается?» Тело, храпящее в нашей прихожей, не вызывало у меня ничего, кроме презрения и раздражения. Приятно ли видеть свидетельство собственной глупости? Майка сняла с него ботинки, подложила под голову подушку и укрыла пледом. С определенной точки зрения проявила о Максиме заботы не меньше, чем я. Как рассказывал потом Максим, его намеренно отравили, только обчистить не успели. У него были неприятности, и настроение хуже не придумаешь. В чисто мужской манере он решил поправить состояние духа. Зашел в бар, опрокинул несколько рюмок коньяку. Не помогло. Заглянул в другой бар, еще принял. Так шел по улице и заглядывал в каждое питейное заведение. О том, что может надраться в стельку, не беспокоился. Сильный мол, на спиртное цистерну на грудь примет, и хоть бы хны. В состоянии хны он приземлился в каком-то ресторане. Прилипла девица. «Угости фирменным здешним коктейлем. Чего тебе жалко? И сам попробуй, забойная вещь». Максима заказал коктейли, и уже после нескольких глотков почувствовал творится неладное. Его хваленная система обмена распада алкоголя Резко сломалась. Перед глазами поплыло, стены закачались. Тут на его удачу в ресторане что-то произошло. Милиция нагрянула или бандиты. Девица исчезла, народ забегал, собрав остатки воли в кулак. Максим побрел к выходу. Далее черная дыра. Как далеко он ушел от того ресторана, где свалился, ничего не помнит. Утром очнулся поняв, наконец, что его беспокоит в полусне полубреду. Невероятно давние, заиленные годами и годами младенческие ощущения. Влажное тепло, исходящее от одежды, неприятное и уютное одновременно. Не хватает только голоса мамы. «А кто у нас намочил штанишки? Опять Максенька не попросился на горшок?» «Под себя сходил, что ли?» — подумал Максим. «Здравствуй, детство! Кто видел позор?» Открыл глаза. Совершенно незнакомая обстановка. Темные дыры чего-то, напоминающего «Да это же дамские туфли! Откуда?» Что-то в ухо тычется. Вытащил, навёл резкость, рассмотрел. Каблук-шпилька. «Где я? Что вчера было? Помню бар. Ещё бар. Коньяк. Еще коньяк, завязываю пить. Бар, шлюха, коктейль. А дальше мрак беспамятства. Спокойно оглядываюсь, кажется, прихожая. Точно, чужая. С одной стороны, полка для обуви, с другой стена, клеенная дешевыми обоями. Под головой подушка в цветастой наволочке. Уже неплохо. Тот, кто дал узнику подушку, не станет его варить в котле со смолой. И пледом укрыт. Спасибо, конечно, за парниковый эффект. Прислушиваемся, принюхиваемся. Нет, ребята, под себя не сходил таки, но близок. Срочно и немедленно требуется облегчиться. Если тут имеется прихожая с обувной полкой, то и туалет обязан быть, остальное потом. Встали, упали. Опять встали. И опять упали. Значит, на четвереньках. Держимся, двигаемся. Грохот в прихожей услышала Майка. Она чутко спит, а мне хоть из пушек стреляй. Над нашей с мамой квартирой жил рок-музыкант, репетировавший по ночам. Выскакивает Майка, халатик поверх ночнушки, и видит... Ползет наш алкоголик в сторону кухни на четвереньках, мычит и поскуливает, как человек, которому срочно нужно по-маленькому. Дочапал до места. Две двери. Голову к Майке повернул. «Где туалет?» «Правая дверь». «Спасибо». Из туалета он вышел, покачиваясь, но на двух ногах. «Руки помыть?» — вежливо спросила Майя. «Соседняя дверь. Ванная». Ему бы, конечно, не руки мыть, а всего себя полностью и одежду с засохшей грязью чистить и чистить. Максим рассказывал, что в зеркале ванной узнал себя с трудом, подставил голову под холодную воду и долго держал. Кое-как ладонью смыл грязь с одежды. Возвращение в жизнь, в цивилизацию. Захотелось сделать что-то обрядово-культурное, ритуальное, каждодневное. Он выдавил на палец зубную пасту и почистил зубы. В то время Майя сидела на кухне и терзалась. Поить чаем алкоголика или обойдется? Ход ее мысли был странен и одновременно логичен. Пришелец будет пить чай и есть бутерброды. А колбасы и сыра осталось всего ничего. Лида уйдет в институт без завтрака. Она, то есть я, Лида, и так кандидатка на язву желудка. За подсчетами кружочков колбасы и пластинок сыра чайник она все таки поставила. Майя совсем забыла, что у нас находятся документы и деньги-приблуды. Когда он появился из ванны, относительно облагороженный, Майка спросила, чаю или денег на такси? Максим чувствовал, что подкатывает новый этап испытаний. Несколько минут после холодной воды на затылок чувствовал себя сносно. Зубы Сноб чистил. А сейчас мутит, тошнит и дурно до невозможности. «Деньги», — просипел он. «Пожалуйста, быстро». Майка протянула ему купюры. Разбираться, где я, что за девушка, почему тут оказался, ругаться или благодарить, что-либо выяснять, он не мог. Бежать. Бежать, когда желудок подкатил к горлу, ноги вихляются, руки трясутся, в голове туман — очень непросто. Повиснув на перилах, скользя вниз, Максим кое-как спустился, вышел на улицу. Куда? За угол. Тут и выворотила. Спазмы, судороги сопровождались громкими и отчаянно несимпатичными звуками. «Люди на работу идут, шарахаются презрительно». Правильно, я бы и сам на их месте. Теперь я никогда не посмотрю косо на человека прилюдно извергающего продукты отравления. Ответ на вопрос Викторины: кто наш постоянный друг и враг? Будильник, спаситель и мучитель. Мы проспим, опоздаем, потеряем знания, шансы, упустим возможности без будильника. И в то же время будильник вражина, который лишает сладкого сна. Грёз вырывает из тёплой постели и заставляет тёплые ножки спускать на холодный пол. Проклиная будильник, стойкий, уж я бью по нему отчаянно. Выбредаю в места общего пользования. Тяну носом, пахнет горячими бутербродами, майка на посту. Сейчас быстро помыться и выполнить утренний ритуал. Майя впихивает в меня завтрак, я кочевряжусь. О том, что накануне притащила домой хорошо одетого алкоголика с просонья, начисто забыла. И уже стоя под душем, подумала, откуда в прихожей грязные пятна? Да я же вчера... Сократив процедуру утреннего умывания, выскочила из ванны. «Майка, а где этот, которого я нечаянно...» «Ушел! Лида, садись и кушай. Вот чай, обязательно два бутерброда. Лида, если у тебя откроется язва...» «Сам убрался?» «В общем-то, сам. Но сначала он здесь ползал. Лидка, ты спишь, как убитая?» «В каком смысле ползал?» «На четвереньках. Но когда встал на ноги...» «Лида, он задевал макушкой потолок. Это гигант. Супермен». «По порядку событий. Почему ползал?» «Не спрашивала. Ползет человек, интересуется, где туалет. Значит, надо. Дальше...» В ванной мылся, а у нас колбасы сто грамм и сыра чуть-чуть». «Надо знать Майю. Логика в ее словах обязательно присутствует, только требуется раскопать». «Колбаса отдельно, мужик сам по себе. Что ты с ним проделала?» «Мне было жалко колбасы, которая для тебя, и я дала ему деньги на такси». «Великолепно, Майка, ты гений!» «Я тебя обожаю. Деньги отдам со стипендии». «Их навалом, его денег и документы». Лида, каюсь, я забыла все это ему вернуть. Ерунда. Деньги в общий котел, документы в мусоропровод. Забыли, как страшный сон. А врал. На лекцию опаздываю. Все. умчалась. Майя училась в коммерческом вузе. У них там вольница. Главное — плату вносить вовремя. А то, что на первых лекциях по утрам сидела полтора человека, деканат не волновало. У нас бюджетных студентов. Другая история. Прогулы без уважительных причин могли рассматриваться как прямая дорожка к отчислению. Кроме того, дисциплины мы постигали информационно ёмкие. Пропусти два часа лекций, на следующий приходишь баран-бараном. Чтобы догнать, надо в библиотеке сидеть до закрытия. Вычеркнуть из памяти поступок нелепый, глупый и стыдный. Естественно, для любого человека. Я не исключение. Забыла бы, как тащила мнимого больного и никогда не вспоминала. Майя, любимая дорогая подруга. Она сыграла в «Моей судьбе» главную роль. Майку мучила, что у нас остались чужие документы и бумажник. В справочной по фамилии и адресу выяснила телефон Максима и позвонила. Максим тогда еще думал, что обокрали его в баре, и звонит девица, что подсунула отраву станет шантажировать за документы деньги требовать. Поэтому, когда Майя вежливо поздоровалась и спросила, не хочет ли он забрать вещи, Максим сходу и грубо заявил. «Слушай меня, путана, ничего более ты не слупишь. Отдай документы по-хорошему или найду тебя, из-под земли достану, разберу на молекулы и развею по ветру, поняла?» «Поняла», — обиженно сказала Майя что вы невоспитанный, неблагодарный, извините, хам. Его Лида от детского садика волокла, надрывалась, спал у нас. Я еще подушку подсунула, деньги на такси дала. Погодите, погодите. Вы та самая девушка, в квартире которой я неизвестно как оказался? Очень даже известно. Вас Лида принесла, на улице в грязи подобрала, думала, умираете. А вы... «Извините, простите, у меня провалы в памяти. Идиотская история. Значит, меня подобрала некая Лида и...» «Потому что у нее бабушка была санитаркой во время войны», — оправдала мои действия Майя. «Какой войны? Впрочем, неважно. Черт. Представляю, каково бедной девушке было меня тащить». «На последнем этапе ей помогли двое мужчин», — честно донесла Майка. «Так, я приблизительно восстановил картину». «Диктуйте адрес. Могу к вам подъехать вечером». Майка, секретчица, ничего мне не сказала, только упорно отказывалась идти в кино, хотя накануне мы собирались. Максим заявился эффектно. Два роскошных букета держал под мышками, а в руках большие пластиковые пакеты, из которых торчали горлышки бутылок, коробки конфет, зеленая верхушка ананаса, гроздь бананов. Когда этот Дед Мороз предстал на нашем пороге, я растерялась, хотя и узнала его мгновенно. «Примите с благодарностью, с моей, — уточнил Максим, — великой благодарностью. Можно пройти?» Он поставил на пол сумки и вручил нам цветы. «Конечно, заходите!» Майка не отрывала взгляда от продуктовых наборов. «Ой, сколько вкуснятины! Это все нам?» «Естественно, скромная попытка выразить вам признательность». «Ничего скромного», — подумала я, когда на свет полезли банки с икрой, крабами, батоны сырокопченой колбасы, сыр и дорогая рыба. Барский размах, почти как бабушкин полковник. Такого изобилия у нас не было, даже когда приезжали майкины родители. «Может, взять за правило», — смущенно проговорила я, — «По вечерам собирать на улицах падших субъектов? Так, глядишь, и прокормимся». Максим рассмеялся и посмотрел на меня внимательно. Я задрала голову и тоже на него посмотрела. С этого все и началось.